Глава 24 Мне открыли заднюю дверь. Внутри сидел мужчина лет пятидесяти с фиолетовыми, зачесанными назад волосами и усиками. Тяжелое лицо с глубокими крупными морщинами возле носа и на лбу подпирал стоячий воротник мундира. На груди переливалась бриллиантами восьмиконечная звезда, видимо, орден. «Спасибо, что согласились уделить время, барон», — проговорил он едва, и я расположился на с и д е н ь е напротив него. Протянул руку, ладонь оказалась жёсткой и крепкой. — Меня зовут Фёдор Лукьянов. Мы с вами не знакомы, но я слышал о том, какая вас постигла участь. ещё, что мой сын напал на вас. Это произошло в школе? — Да, барон, в коридоре. — На перемене? — Нет, во время урока я вышел в уборную. — Могу я узнать, что вы не поделили? — Даже не знаю, я просто шёл по своим делам. Вам лучше поинтересоваться у своего сына». Барон помолчал, глядя на меня, немного из-под лобья. «Я знаю, что у Андрея были проблемы с дисциплиной. Он неуравновешенный парень. К сожалению, вы такого впечатления не производите. Мне хотелось бы понимать, что случилось. Он серьезно пострадал, вижу у вас синяк. Он действительно использовал родовой дар? Да, скрылся в тени. Я не заметил, как он подкрался». Барон заметно помрачнел, покачал головой. Должно быть, родители удручал характер отпрыска, делающего рода Лукьяновых не самую лучшую репутацию. На его месте я забрал бы его из Преображенской школы и держал от других кланов подальше. «Приношу вам извинения от его и своего лица, барон», проговорил мой собеседник. Было заметно, что сделать ему это было не совсем легко. Все-таки перед ним сидел пятнадцатилетний пацан. Но сколько бы лет мне ни было, я оставался бароном. Мы с Лукьяновым стояли на одной ступени аристократической лестницы. Это непозволительное поведение. Даю слово, что больше мой сын вас не побеспокоит, — добавил он и решительно поджал губы. Похоже, парня заберут-таки и спрячут от чужих глаз. Но я должен знать, с чего все началось. Уверен, вы представляете, что послужило... причиной нападения на вас. Возможно, дело в том, что мне отдали его должность в театральной студии. Я объяснил, как получилось, что его сыну дали отставку. «Кажется, я понимаю», — кивнул Лукьянов. «Да, это возможно. Вполне. У Андрея очень болезненное самолюбие». «Что ж», — барон вздохнул. «Еще раз примите мои извинения». «Извинения приняты», — кивнул я. — Мне жаль, что вам пришлось тратить на это время. — К сожалению, иногда приходится. Когда я вылез из машины на лицах Артема и Кирилла, так и не ушедших ждать меня в кафе, отразилось облегчение. К счастью, они не бросились мне на шею, поздравляя с чудесным избавлением. Представляю, как это смотрелось бы со стороны. Спокойно, на всякий случай предупредил я, подходя. — Без п е н а ладно? Пусть отъедет. — Ты быстро, — заметил Кирилл. — Кто это был? — Барон Лукьянов? — Он самый. — А чего хотел? Угрожал? — Нет, извинялся за сына. «Серьезно — Серьезно? — удивился Кирилл. — Вот так просто. Ну, парень накосячил. Папе пришлось потратить немного времени, чтобы это уладить. Только смотрите никому ни слова, я серьезно, не вздумайте об этом трепаться. — Да ясное дело, — кивнул Артем, — ни единой живой душе. «Мы могила?» — серьезно сказал Кирилл. «Не подведите, я вовсе не хочу, чтобы начали болтать, будто я хвастаюсь, что барон передо мной извинялся. Это только наше с ним дело. Вам рассказал, потому что иначе вы бы замучили меня расспросами. Что я делал в тачке?» «Это точно», — согласился Артем. «Покоя не дали бы». «В общем, можешь на нас положиться», — сказал Кирилл. «Но я удивлен, что барон так легко сделал это, особенно учитывая, что Андрей попал в больницу». Я пожал плечами. В любом случае, вряд ли он подошлёт ко мне, ассасина, верно? Парни уставились на меня сначала недоумевающе, а потом до них дошло. Артём усмехнулся, но Кирилл остался серьёзным. Зря ты так, Оля. Убить человека можно и без помощи профессионала. Есть т ы с я ч и способов, особенно если у тебя нет охраны. Может, тебя завести? — Вообще идея хорошая, — присоединился Артём. — К тому же тебе и по статусу положено. Мне кажется, странно ездить в школу с амбалами за спиной. Многие ездят. Что-то не замечал. о х р а н а о с т а в л я е т снаружи. Вообще идея неплохая. Вот только враги у меня мелковаты. Еще пойдут слухи, что я боюсь м е с т е побитого Лукьянова. Нет, секьюрити пока по временю. Простите, парни, но мне сегодня нужно к Молчановым. Будем обсуждать с л е д ы изменения в ее роли. Так что предлагаю посидеть немного в кафе и разбежаться. — Она тебе нравится? — спросил Артем. — Решил подкатить, пока Андрей в больнице. Слушай, а может, это ты на него напал? Ну, чтобы вывести из игры? Улыбкой Артем показал, что шутит. — Нет, я всего лишь скромный, невинно пострадавший драматург. Не знаю, конечно, может, меня теперь на порог не пустят. Вдруг Лида в б о л ь н и ц ы с любимым или просто возненавидела меня за то, что навалял ее парню. «Может, позвонить?» — предложил Артем, озадаченно взлохматив зеленые вихры. «Чего зря ездить?» «Нет уж, в конце концов, это была ее идея. Значит, она и должна отменить встречу, если захочет». «А у нее есть твой телефон?» «Нет, как и у меня ее. Так что придется ехать по-любому». На самом деле, я почти не сомневался, что Молчанова ни за что не пропустит то, что важно лично для нее. возможно будет холодна но поссориться с человеком пишущим для нее текст она не рискнет и никакие андреи с переломами и разбитыми носами на нее не повлияют мы немного посидели в кафе где я уплел пару э к л е р о в с черным кофе болтая обо всякой ерунде а потом мне пришлось своих приятелей покинуть спустя полчаса мой автомобиль остановился перед кованными воротами с вензелями на створках подошел охранник — Барон Скуратов, — проговорил в окошко водитель, — к госпоже л и д и Молчановой. Секьюрити взглянул на меня и кивнул. — Вас ожидают. Проезжайте. Уверен, пока мы катили через парк до крыльца, он позвонил в дом и предупредил о моем прибытии. Во всяком случае, стоило мне начать подниматься по ступеням, как тяжелая дверь, украшенная гербами, распахнулась, и навстречу мне вышел к а м е р д и н е р в фиолетовые ливреи с серебряным п а з у м е н т о м Его волосы были светло-сиреневыми, словно краска плохо легла на седину. Поклонившись, он проговорил. — Добро пожаловать, Ваша милость. Я провожу вас в покое госпожи Молчановой. Она предупреждена о вашем приезде и ждет.